Потом она вдруг сообразила, что забыла сказать про камеру наблюдения в гостинице и набрала номер Эдема. На сей раз ответил мужчина, который то и дело кашлял. Бергита не стала называть свое имя. «В гостинице есть камера наблюдения». Стура хермансон фотографировал своих постояльцев. И ночью гостиница не пустовала. Один постоялец там был. «С кем я говорю? Вы полицейский? Да». «Вы слышали, что я сказала? А кто я, значения не имеет». Она положила трубку. На часах половина девятого. Выйдя из дома, она взяла такси, поехала на вокзал и в начале десятого уже сидела в копенгагенском поезде. Паника отступила, обернулась оправданием предпринятых действий. Она не сомневалась, что опасность реальна. В тот миг, когда показала фотографию человека, который останавливался в Эдеме, она, сама о том не ведая, разворошила кучу злющих муравьев. Смерть, хун — неутихающий сигнал, предупреждающий об опасности. Единственный выход сейчас — воспользоваться помощью предложенной Хо. В зале в Каструпа она прочитала на табло, что через два часа есть рейс до лондонского аэропорта Хитроу. Пошла в кассу и купила билет с открытой датой возвращения. Зарегистрировалась, зашла в кафе, Взяла чашку кофе и еще раз позвонила Карин Виман. Но прежде чем Карин ответила, прервала связь. Что она скажет? Карин не поймет. Хотя бергита все и рассказала, когда они встречались несколько дней назад. В мире Карин Виман нет места таким событиям, какие происходят в жизни Бергитты Руслин. Да и с нею самой ничего подобного раньше не случалось, — подумала она. Невероятная цепочка событий! загнала ее в угол, где она сейчас и находится. Самолет приземлился в Лондоне с часовым опозданием. В аэропорту царила неразбериха, вызванная, как она мало-помалу сообразила, объявлением об угрозе теракта. В зале отлетов была найдена сумка без хозяина. Лишь ближе к вечеру Бергитта сумела добраться до города и сняла номер в средней руки гостиницы поблизости от Тоттном-Корт-Роуд. Устроившись в комнате, и заткнув майкой щелястое окно с видом на унылый задний двор, она совершенно без сил рухнула на кровать. В самолете она была задремала, но уже через несколько минут ее разбудил рев младенца, который не переставая орал до самой посадки в Хитроу. Юная мамаша, которой так и не удалось унять свое чадо, в конце концов тоже разрыдалась. Проснувшись, Бергитта обнаружила, что проспала три часа. За окном густели сумерки. Вообще-то она собиралась сегодня же наведаться по домашнему адресу Хо в Чайна-тауне. Но сейчас решила перенести встречу на завтра. Прогулялась до Пикадилли, зашла в ресторан. Неожиданно в стеклянной двери ввалилась большая группа китайских туристов. Бергитта с растущей паникой смотрела на них. Но усилием воли заставила себя успокоиться. Поела, вернулась в гостиницу и устроилась в баре с чашкой чая. Забирая ключ, отметила, что ночной портье здесь китайцы, спросила себя, китайцы заполонили Европу только сейчас? Или раньше она просто не обращала внимания? Снова и снова она прокручивала в голове случившееся. Возвращение китайцев в гостиницу Эдем и смерть Стуры Хермансона. Очень хотелось позвонить Виве Сундберг. что-нибудь разузнать. Но она сдержалась. Если регистрационный журнал исчез, возможные кадры на пленке, импровизированные камеры наблюдения вряд ли произведут впечатление на полицию. А если полиция вдобавок трактует это убийство как несчастный случай, телефонный разговор вообще бессмыслен. В итоге она набрала номер гостиницы, никто не ответил. У них там даже автоответчика нет, чтобы сообщил, что гостиница в данный момент закрыта. Не на сезон, а, по-видимому, навсегда. Не в силах избавиться от мучительного страха, Бергитта забаррикадировала дверь креслом и проверила шпингалеты на окне, легла в постель, некоторое время переключала телеканалы, но заметила, что видит перед собой парусную яхту в открытом море у берегов Мадейры, а вовсе не телепередачи. Ночью она проснулась от того, что телевизор по-прежнему работал. Шел старый черно-белый фильм с Джеймсом Кегни в роли гангстера. Лампа светила прямо в глаза, и она ее погасила. Попробовала снова заснуть, но безуспешно. Остаток ночи пролежала без сна. Утром, когда бергита встала и выпила кофе, за окном моросил дождь. Она позаимствовала зонтик у партье На сей раз это была девушка азиатской наружности, то ли То ли Таиландка, бергита спустилась в Лестерсквер, а оттуда направилась в Чайна-таун. Большинство ресторанов еще закрыты. Ханс Матсон, который с огромным любопытством разъезжал по свету в поисках мест, где ему предложат новые вкусовые ощущения, как-то говорил, что лучший способ определить настоящие рестораны, будь то китайские, иранские или итальянские, проверить, какие из них открыты по утрам. Если открыто, значит, обслуживают не только туристов, а потому надо отдать предпочтение именно им. Бергитта запомнила несколько открытых ресторанов и разыскала дом, где живет Хо. На первом этаже был ресторан закрытый. Дом из потемневшего красного кирпича стоял на углу двух безымянных переулков. Бергитта решила позвонить в звонок, у двери, ведущей в жилую часть дома. Но что-то заставило ее усомниться и отдернуть палец от кнопки. Она перешла через улицу, зашла в открытое кафе, заказала чашку чая. Что, собственно, ей известно о Хо и ахун Однажды Хун появилась у ее столика в ресторане, возникла из ниоткуда. Кто ее туда прислал? Ихун посылал одного из своих дюжих охранников следить за ней. И карен Виман, когда они ходили смотреть Великую Стену, так ведь? Одно ясно. Ихун, и Хо были прекрасно осведомлены о том, кто она такая. И все это из-за фотографии. Кража сумки представлялась уже не обособленным событием, а частью мозаики всех прочих взаимосвязанных происшествий. Стараясь разобраться, Она словно все больше запутывалась в лабиринте. Права ли она? Хун появилась тогда лишь за тем, чтобы выманить ее из гостиницы? Может, вовсе и неправда что Хун погибла в автокатастрофе? Что, собственно, мешает Хун и человеку, который называл себя Ван Минхао, действовать заодно и быть каким-то образом замешанными в хешеваллинских событиях? Может, и Хо приезжала в Хельсингборг по той же причине? Вдруг она знала, что некий китаец снова появится в маленькой гостинице Эдем. Приветливые ангелы-хранители, может, на самом-то деле падшие ангелы, которые уводят ее прочь от возможности защититься? бергита пыталась вспомнить, что она рассказала Хун во время их разговоров. Слишком много, как поняла теперь. Удивительно, что ей не достало осмотрительности. Хун! Вот кто всем заправлял. Невинное замечание, что китайские газеты упомянули о массовом убийстве в Хешеваллине. Да неужели? Может, Хун просто выманила ее на лед, чтобы посмотреть, как она поскользнется, а потом, получив достаточной информации, помогла выбраться на твердую почву? Почему Хо, собственно, целый день просидела в суде? По-шведски она не понимает. Или понимает. А потом вдруг заспешила назад в Лондон. что, если Хо просто следила, не покинет ли она зал суда? Может, с ней был кто-то еще, и этот кто-то не один час обшаривал ее дом, пока она сидела в своем кресле. Именно сейчас мне необходимо с кем-нибудь поговорить. Мне с Карен Виман. Та не поймет. Со Ставфаном или с детьми. Но они плавают по морю, где телефоны не работают. Бергита собралась уходить из кафе, когда дверь подъезда напротив открылась. Вышла Хо и зашагала в сторону Лестер-сквер. Бергитте показалось, что она встревожена. Немного помедлив, она вышла из кафе и двинулась следом. На площади Хо пересекла маленький парк, а затем свернула к Стрэнду. Бергитта все время была на чеку, ждала, что Хо обернется, посмотреть, не идет ли кто за ней. И Хо обернулась, поравнявшись с Зимбабве-хаусом. бергита еле успела заслониться зонтиком. Ненадолго она потеряла Хо из виду, потом снова отыскала ее желтый дождевик. За несколько кварталов до гостиницы «Совой» Хо открыла тяжелую дверь какого-то офисного здания. Бергитта выждала несколько минут, потом подошла и прочитала начищенную латунную вывеску, сообщавшую, что здесь находится британско-китайская торговая палата. Той же дорогой она вернулась на Пикадель и зашла в кафе поблизости, на Риджент-стрит. И позвонила по одному из номеров, указанных на визитной карточке Хо. Автоответчик попросил оставить сообщение. бергитта разъединила связь, обдумала, что надо сказать по-английски, и набрала номер еще раз. «Я поступила так, как вы сказали. Приехала в Лондон, так как, думаю, меня преследуют. Сейчас я сижу в кафе «Саймонс». рядом с домом моделей Роусон, неподалеку от Пикадилли, на Риджент-стрит. Сейчас 10 утра. Я останусь здесь в течение часа. Если к тому времени вы не дадите о себе знать, позвоню позже еще раз. Хо пришла через 40 минут. Ее ярко-желтый дождевик выделялся среди множества темных плащей и зонтов. Бергите показалось, что и это имеет какое то особенное значение когда хо вошла бергета заметила что она действительно встревожена хо заговорила сразу еще прежде чем выдвинула стул и села что случилось бергита не успела ответить подошла официантка и хо заказала чай затем бергита подробно рассказала про китайца появившегося в худек свальской гостинице сообщила что это тот же человек о котором она говорила раньше и что хозяин гостиницы убит Вы уверены? Я бы не поехала в Лондон рассказывать что-то, в чем я не уверена. Я приехала сюда, потому что все это случилось, и мне страшно. Тот китаец спрашивал обо мне, узнал мой домашний адрес, и вот я здесь. Поступила так, как хотела Ма Ли, или, вернее, Хун, а вы передали мне. Я боюсь, а кроме того, очень сердито, поскольку подозреваю, что не вы, ни Хун не говорите правду. Зачем мне лгать? Вы проделали долгий путь в Лондон. «Не забывайте, мой путь к вам был не менее долог Я не знаю, что происходит. Не получаю объяснений, хотя уверена, что они есть». Хо сидела, не шевелясь. мысли о ее слишком ярком дождевике упорно вертелась у Бергитты в мозгу. «Вы правы, — наконец, — сказала Хо. Но не забывайте, вполне возможно, и Хун, и мали знают не больше, чем говорят».